Глава 44 четвертая. Шаги по порядку. Сказать, что Андрей был в ярости, значит, ничего не сказать. «Что? Что ты сказала?» — выдохнул он. «Какого? Ты вообще сюда приперлась. Убирайся немедленно». Видимо, он как-то не был похож на человека, жаждущего открыть объятия и заключить в них припорхнувшую к нему прекрасную особу, как что Лена с ходу сменила и тон, и стратегию. «Ничего-ничего», — соображала она. Андрюшечка оскорблён. Ещё не забыл наш последний разговор, так что с ним надо по-другому. Сейчас он позлится, конечно, но деваться-то ему всё равно некуда. Я никуда не уйду. Его знаю как облупленного. Не мытьём, так катаньем. Он будет вести себя, как раньше». Сделав такой вывод, Лена картинно надула губки и усмехнулась. «Как это чего я сюда припёрлась? Я вообще-то твоя жена. А я тут прописана и имею право здесь жить». Для усиления слов она притопнула ножкой. Андрей смотрел на неё в немой ярости, спешно соображая, что же ему делать. «Похоже, что она, во-первых, не знает, что я подал на развод. извещение это пришло сюда» а она была ухахаля Во-вторых, по поводу прописки она права. Конечно, прописана она действительно здесь. И выкинуть ее отсюда я законно могу только после того, как ее выпишут в связи с разводом, как человека, который больше не является членом моей семьи. А в-третьих, лучше всего мне отсюда просто свалить. Иначе, боюсь, я не сдержусь и отвечу ей так, как она того заслуживает». Зрелище Ленки, прыгающей на пятой точке по ступенькам вниз, так ясно возникло у него перед глазами, что он аж зажмурился. Впрочем, сама Елена решила, что это он рассмотрел ее прелести в кружевном вырезе халатика и самодовольно усмехнулась. Она вообще считала, что все поголовно мужики управляемы до смешного. То, что ее теория не сработала, к примеру, на ее последнем трофее Максиме, которого она упорно звала Масиком, Лену не смущало. Вначале Макс и подарки ей делал, и деньгами снабжал по полной схеме, а потом что-то как-то засбоила. Наверное, не стоило торопиться с настойчивыми требованиями на ней жениться, как только она разведется с мужем. «Нервный какой-то Масик попался», размышляла Лена. «Да и ладно, подумаешь. Другого найду в сто раз лучше». «А пока надо Андрейку обратно поприручать, чтобы не ерепенился». Пока она думала о приручении, объект свалил в комнату и захлопнул дверь так, что аж стекла звякнули. «Дурачок!» — хихикнула Лена. «Сам себе признаться не может, что его проняло, что его принципиальность — это так, фигня, вот и злиться. Ну ладно, мне же не жалко, пусть позлится, все равно никуда не денется». Андрей как раз и собирался куда-то деться, просто уехать и пожить, пока в какой-нибудь гостинице или квартиру снять. И вдруг сообразил, что он-то уйдет, а как же Света? А если она сюда прилетит, а тут эта Мегера? А если Света Ленку не заметит и влетит в дом? А если обернется, и на нее Ленка налетит, а меня рядом не будет, и защитить ее будет некому? Андрей от перспектив даже нехорошо стало, Он схватился за телефон, но бдительная Шушана потихонечку отключила смартфон Светланы, так что дозвониться так и не удалось. Андрей заметался по комнате, натыкаясь то на свою дорожную сумку, то на пакеты с деликатесами. «Хорошо хоть букет на площадке оставил», — машинально подумал он. «А то Ленка бы еще решила, что это ей». Он не знал, что букета на лестничной клетке уже не было, Шушана велела Тишуне эвакуировать бедные брушенные цветочки непосредственно голубки в комнату, так сказать, подарок с доставкой. «Да что же мне делать? Света не должна видеть эту заразу!» пробормотал он. Почему-то было ощущение, что для Голубки будет оскорбительно даже смотреть на такую мерзость, как его почти бывшая жена. Впрочем, и про это, и про букет Андрей забыл, внезапно сообразив, что ему делать. «Да, точно, это выход», — решил он, как следует обдумав ситуацию и выглянув из комнаты. «Андрюшка, есть будешь?» — весело окликнула его Лена. Не удостоив ее ответом, он вышел из комнаты и пошел к входной двери. «Ты решил уйти сам?» — насмешливо уточнила она. «Не реагировать, ничего не говорить, только не реагировать», — думал Андрей, внимательно осмотрев новый замок. Он не стал его запирать, просто открыл дверь, а вскоре вернулся с пакетом в руках, снова молча прошагав мимо почти бывшей жены. «Купил себе еду, бедняжечка! Может, все-таки придешь ко мне и поешь, и все остальное?» Знала бы она, что от такого щедрого предложения Андрея практически затошнило. Ему дико хотелось сказать, что он не падок на чужие объедки. Но важнее было избавиться от этой пакости, которая столько времени притворялась его женой. Через полчаса Ленка засела в ванной, щебеча по телефону с какой-то подружкой. А он разобрал новый, только что купленный замок той же марки, что и красовался теперь в его двери. А потом бесшумно и очень быстро заменил личинку замка на новую. Проверил комплект ключей. Всё работало безукоризненно. «Так». «Шаг номер раз!» — процедил он сквозь зубы. «Продолжаем!» Продолжение было необычным. Он аккуратно собрал все вещи ленки, морщась от запаха ее духов. «Странно, когда-то мне они нравились, а теперь чуть ли не выворачивает!» Думал он, сгребая в здоровенный мусорный пакет, все ее дорогущие кремы, тоники, увлажняющие, питающие, отшелушивающие и прочие, и прочие, и прочие средства — которые Ленка уже успела распаковать. Все это вместе с ее чемоданами и сумками, содержимое которых она, к счастью, поленилась разложить по шкафам, было перебазировано на лестничную клетку. Последним Андрей вытащил мешок с косметикой, выдержал позыв метнуть все это богатство с лестницы вниз, а потом отволок чемоданы и сумки на площадку между первым и вторым этажом. Так, это готово, и... «Последняя часть плана», — скомандовал он себе, выставляя на ступеньке драгоценные Ленкины флакончики и баночки. Всё это теперь красовалось на лестнице в фигурном беспорядке. «Хорошо, что соседи здесь не живут», — думал Андрей. «Неудобно людям было бы. А так гуляй, Лена, собирай своё барахло, сколько влезет». Он успел всё расположить так, как планировал, вернулся домой и уселся на кухне. Лена решила продолжить воздействие на мужа, выйдя из ванной в одном полотенце. «Милый, ты уже на кухне? Мой дорогой, ты меня простил?» Андрей молча покосился на жену, но это было так выразительно, что она немного замялась, правда, быстро вернула расположение духа и прекрасное настроение. «Не простил еще? Вот бука! Ну, посмотри же, я же для тебя стараюсь!» Она покрутилась перед ним, кокетливо играя с краем полотенца. Никакой реакции. «Фу, какой ты! Или просто так устал, что ни на что сил нет? Ладно, ладно, отдохнешь и будешь как новенький», — посулила она, направляясь в свою комнату. Обратно Лена вылетела буквально через пару секунд. «Ты!» — рык разъяренной фурии, которой кто-то прищемил хвост, было слышно даже на улице. «Ты гад такой! Где мои вещи? Где? Я тебя спрашиваю!» «Там!» — лаконично ответил Андрей, кивнув на входную дверь. «Козёл! Болван! Гад!» — проверещала нежная фея, ринувшись на лестничную клетку. и — завизжала она, узрев фигурную расстановку её имущества. «Всё! Ты труп! Я тебе устрою!» Она метнулась по лестнице к чемоданам, на которых была небрежно свалена её одежда и, нацепив на себя допустимый минимум вещей, принялась собирать флаконы и баночки с косметикой, не подозревая, что это был такой отвлекающий маневр, чтобы выставить ее из квартиры без рукоприкладства и непосредственного, то есть лицом к лицу, скандала. Ругаться она не переставала ни на секунду, так что не расслышала, как щелкнул новый замок, отрезая ее от квартиры. «Все, собрала», Выдохнула Лена через некоторое время. «Так, а где мои ключи? А, вот они! Все-таки мужики тупые. Даже не додумался у меня из сумочки связку достать. Хотя его это и не спасло бы. Один ключ я сунула в чемодан, а второй — под подкладку сумки, так что все равно бы вернулась». Она доволокла чемоданы и сумки обратно наверх, а потом попыталась открыть дверь. «Странно!» «Почему не открывается?» — проворчала Лена, вновь и вновь терзая замок. «Андрей, открой мне! У меня замок заело!» — постучала она в дверь. четные надежды! Андрей в это время трудолюбиво мыл полы, распахнув все окна настиж. А еще залил всю ванную и раковину дезинфицирующим средством с хлоркой. «Воняет, конечно, но это я переживу!» — бормотал он, слушая трели дверного звонка — перемежающаяся стуком и грохотом. «С разбегу ломится? Неразумно!» — думал он. «Я же все равно войду! У меня есть права!» — визжала под дверью Лена, а потом набрала номер мужа. Как ни странно, вызов он принял. «Чего ты там так расшумелась?» — вполне благодушно осведомился Андрей. «Ты что, с ума сошел? Как ты смеешь так себя вести? Немедленно открой дверь!» «Я бы с ума сошел, если бы это сделал!» «Так что не трать силы понапрасну, валя отсюда!» «Ты идиот! Я здесь прописана, я имею право!» «Да хоть обымейся своих прав!» «Я? Я полицию вызову!» «На здоровье!» — щедро разрешил Андрей. Лена отключилась от разговора, спешно вспоминая, как звонить в полицию. Участковый пришел достаточно быстро. Да что ему, опорный пункт был совсем рядом, во дворах. Работать он привык оперативно. «Вот, видите, видите!» Плакала Лена, не забыв расстегнуть пониже пуговки в районе декольте. «Мы поссорились с мужем, и он выкинул все мои вещи, сменил замок и в квартиру не пускает». «А вы — собственница?» «Нет, но я тут прописана». Лена помахала перед участковым паспортом. «Позвольте». Участковый внимательно посмотрел документ и решительно нажал кнопку звонка у добротной коричневой двери. «Да», — послышался голос с той стороны. «Я капитан полиции Дмитрий Сергеевич Филимонов, ваш участковый. Нам поступил вызов от вашей супруги, что вы ее в квартиру не пускаете. Она имеет право на проживание по месту прописки». «Возможно. Но она больше месяца назад ушла от меня к другому мужчине. Я, разумеется, сразу же подал на развод. Первое заседание уже было. Так что до расторжения брака и выписки ее из этой квартиры по суду осталось недели три». «Э-э-э, понятно Филимонов по долгу службы и не такое видал. Тем более, что жест дамочки, которая спешно расстегивала пуговки, заметив, что он поднимается по лестнице, был достаточно характерным. Однако закон есть закон, и как бы он не испытывал сочувствие к мужчине, его еще пока жена все-таки имела право жить в этой квартире. Филимонов старательно процитировал нужные статьи закона, Но на задверного оппонента это не произвело никакого впечатления. «Дмитрий Сергеевич, я понимаю вашу позицию, но двери я не открою. Тогда я сейчас выпишу вашей супруге постановление, с которым она может обратиться в суд, чтобы ее права на пользование жилым помещением были восстановлены». «Да-да, конечно, выписываете, разрешил Андрей. «Только вот заседание суда на завтра никто не назначит. На послезавтра тоже». «А когда оно наконец-то будет, на него придет мой адвокат, который принесет свидетельство о разводе. Так что никакого вселения не будет». «Тоже верно», — вздохнул участковый, покосившись на Елену. «Так что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выписывать?» Тут ему пришлось несладко, потому что Лена никогда особенно не вникала в юридические тонкости жизни и была уверена, что сейчас участковый как-то заставит негодяй Андрея пустить ее домой. А так что же получается? «Какое еще постановление? Почему отказ? Мои права нарушены. Зачем мне ваша дурацкая бумажка? Сделайте так, чтобы он мне дверь открыл!» — заверещала она. Попытки несчастного Филимонова объяснить, что вселение — это вопрос не уголовного, а гражданского права, что постановление нужно как раз для того, чтобы в суде начали... Дело производства по ее вопросу, что он не может вломиться в квартиру и силой кого-то туда вселить, были напрасны. «Гражданка!» — рыкнул наконец-то участковый. «Или я вам выписываю постановление и ухожу, или, если вам оно не надо, просто ухожу. Больше ничем я вам помочь не могу». «Ну хорошо же!» — процедила Лена. «Давайте вашу бумажку, но знайте...» «Я на вас буду жаловаться!» «Ваше право!» Филимонов заполнил документ, вручил фурии, протиснулся мимо сваленных чемоданов и покинул дом с мыслью о том, что мужику вообще-то и не повезло еще бы жениться на такой горгоне. И повезло! Скоро он с ней разведется. Алена решив, что раз не вышло мытьем, можно попробовать катаньем, снова набрала номер Андрея. «Слушай!» «Ну, давай просто поговорим!» — усталым голосом начала она. «Ты думаешь, что еще не все мне сказала?» — удивился Андрей. «Ты же всегда был благородным, добрым, самым-самым!» «Лен, доброта не равняется глупости, а мое благородство не вынесло тяжести рогов, которыми ты меня щедро наградила. Оно того! Закончилось, поняла?» — рассмеялся Андрей. «А теперь меня послушай!» «Я изо всех сил старался не выволочь тебя из дома силой. Причем старался вовсе не из-за тебя. Так что послушай доброго совета. Я тебе из собственной доброты могу выделить только совет. Слушаешь?» «Андрей». «Так вот, собирай свои манатки и катись отсюда так, чтобы я тебя больше не видел. Поняла? Вон!»